Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма Лицом к лицу. Вы слушаете передачу Пять языков любви. Вашу руку, любезный слушатель. Мы отправляемся с вами в страну невыученных или непройденных уроков, где мы вновь и вновь будем учиться любить. Язык любви, с которым мы продолжаем знакомиться сегодня, называется прикосновение. Многие люди говорят на языке прикосновений. Им необходимо физически ощущать, что супруг рядом. Если ваш спутник говорит на этом языке, Вы должны держаться за руки, делать ему массаж, обнимать, целовать. Для него важна любая ласка, тогда он почувствует вашу любовь. Прикосновения могут выражать любовь, а могут и ненависть. Если ваш супруг говорит на этом языке, прикосновением он поверит скорее, чем словам вроде «Я тебя люблю» и «Я тебя ненавижу». Пощечина, оскорбительно для любого, но особенно для того, чей родной язык... Прикосновение. Моя душа живет в моем теле. Прикоснуться к моему телу — значит прикоснуться ко мне. Оттолкнуть — значит отдалиться от меня. Чтобы поприветствовать друг друга, при встрече люди обмениваются рукопожатием. И если кто-то вдруг откажется подать мне руку, я пойму, что наши отношения испортились. У каждого народа, впрочем, свои обычаи. Попав в Европу, американец чувствует себя неловко, когда при встрече к нему бросаются с объятиями. Но для европейца это обычная форма приветствия. Существуют общественные нормы, что допустимо, а что нет при общении с лицами противоположного пола. Впрочем, в браке такие нормы устанавливают только муж и жена. Но в наше время многие проповедуют сексуальную свободу. Мы слышим, что муж и жена не обязаны хранить супружескую верность. Но даже если мы не считаем измену аморальной, согласитесь, что мы не в силах дать супругу такую свободу. Да, если бы мы узнали, что он обманывает нас, нам было бы очень больно. Чувство близости пропало бы. Но для того, кто говорит на языке прикосновений, это настоящая травма. И оправиться от нее очень сложно. Ведь для него это значит что супруг отдал свою любовь другому. Сосуд любви не просто пуст, он разбит, и потребуется много времени и сил, чтобы склеить его. Когда нам трудно, нам хочется, чтобы кто-то протянул нам руку. В буквальном смысле. Почему? Прикосновение выражает любовь. А если человеку тяжело, любовь ему необходима. «Любовь помогает ему справиться с бедой». «Горе случается в жизни каждого. Смерть или болезнь близких пережить очень тяжело. Да и мелкие неприятности причиняют боль. Когда у вашего супруга горе, необходимо поддержать его». «Ничто так не поддерживает, как любовь. Если прикосновение его родной язык, он находит утешение в них. Неважно, что вы говорите, он увидит ваше сочувствие, только когда вы обнимете его». Да, в трудные минуты необходимо выражать любовь. Это запоминается навсегда. У каждого человека свой характер, своя история. С этим багажом мы входим в семейную жизнь. Мы по-разному смотрим на мир, у нас разные ценности, но здоровому браку это многообразие не вредит. От нас не требуется думать одинаково. Мы разные. Но это не должно стоять между нами. Когда муж и жена живут с пустыми сосудами любви, они ссорятся, отдаляются друг от друга. Если вы узнаете и заговорите на родном языке супруга, он может совершенно измениться. Люди ведут себя по-другому, когда их сосуд любви полон. Если человек чувствует, что его любят, ему все под силу. Так давайте же будем любить друг друга. Так как нет большей радости любить и быть любимым. Ведь именно в любви мы обретаем истинный смысл жизни, дарованный нам Богом. Господь Бог любит всех нас и хочет, чтобы и мы любили друг друга. Ждем ваших писем по адресу 603028, абонентский ящик 9. Программа «Лицом к лицу». До свидания. До свидания.